«Таким образом, я изложил все, что предполагал сказать относительно способности души к укрощению аффектов и о ее свободе». Из сказанного становится ясно, насколько мудрой, сильнее и могущественнее невежды, действующего единственно под влиянием страсти. Ибо невежда, не говоря уже о том, что находится под самым разнообразным действием внешних причин и никогда не обладает истинным душевным удовлетворением, живет, кроме того, как бы не зная себя самого, Бога и вещей, и как только перестает страдать, перестает и существовать. Наоборот, мудрый, как таковой, едва ли подвергается какому-либо душевному волнению,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 ибо его так редко находит. В самом деле, если бы спасение было у всех под руками и могло бы быть найдено без особенного труда, то как же могли бы почти все пренебрегать им? Но все прекрасно и так же трудно, как и редко. Конец озвученной книги читал Игорь Мурашко. Киев, 2004 год.